Начальник бюро пропусков подмосковного научно-производственного объединения имени Жуковского внимательно изучил удостоверение главного контрольного управления президента РФ, предъявленное ему полковником Голубковым. Сверил фотографию с оригиналом, потом приказал дежурному выписать разовый пропуск и самолично провел посетителя на территорию НПО. В стеклянной пристройке к серебристому ангару он попросил Голубкова подождать, куда-то ушел и, вернувшись, сообщил, что конструктор Крылов освободится через 10 минут, после чего удалился, оставив Голубкова среди инженеров и техников в белых и синих халатах, которые выходили сюда наскоро перекурить». Дверь в цех свободно открывалась и закрывалась, на входе не было никакого вахтера, и Голубков рассудил, что он не слишком сильно подорвет режим секретности объекта, если заглянет внутрь. То, что он увидел в ангаре, произвело на него сильное впечатление. Посреди огромного, стерильно чистого зала на высоких степелях, словно бы парил фронтовой истребитель «Миг-29». Голубкову много раз приходилось видеть эти машины и на аэродромах позирования, и в деле. Он даже помнил тактические характеристики. Максимальная скорость — 2450 км в час, длина разбега — 600 метров, потолок — 17000 метров, практическая дальность действия — 1500 километров. Но здесь МИГ выглядел совсем по-другому. Он отличался от тех, какие Голубков видел, как автомобиль в уличном потоке отличается от того, что выставлен на демонстрационном стенде в автосалоне. Это был сгусток бешеной энергии, которая сама определила форму своего существования, выбрав из всех возможных самую оптимальную — со стремительностью стреловидных крыльев, с мощью двух широко разнесенных двигателей, с гордой высотой двухкелевого вертикального хвостового оперения. В ограниченном пространстве ангара истребитель казался большим и одновременно утонченно изящным. Часть обшивки была обычного цвета, светлого хаки, другие листы темные, дымчатые. Это придавало машине загадочной. Таинственный вид. Но больше всего Голубкова поразило другое. На месте снятых листов обшивки были обнажены хитросплетения тысяч разноцветных проводов, шлангов, металлических труб и трубочек. Самолет был похож на анатомический муляж человеческого тела, с которого снята кожа и открыто для обозрения сложнейшее переплетение мышц, кровеносных сосудов и нервов. Полковник Голубков никогда не увлекался техникой. Техника была для него средством. Автомобиль, чтобы ехать. Самолет, чтобы лететь. Пушка, чтобы стрелять. И только сейчас он впервые, может быть, не понял, но почувствовал, сколько же человеческого интеллекта и труда воплотилось в этом средстве передвижения и решения тактических задач в наступательных операциях. Из состояния восхищенного созерцания истребителя его вывел вопрос. «Голубков, это вы?» Голубков обернулся. Перед ним стоял невысокий плотный человек средних лет, совершенно лысый, в белом халате, надетом поверх обычного костюма. Лицо у него было жесткое, властное и словно бы слегка презрительное. «Крылов!» — представился он. «Мне сказали, что вы меня ждете». — Да, жду, — поспешно отозвался Голубков, — извините, засмотрелся. — Нравится? — суховато поинтересовался Крылов. — Да, очень, — кивнул Голубков. — Впечатляющее зрелище. Но вы-то, наверное, к нему давно привыкли? — Лицо конструктора словно бы потеплело. — К этому нельзя привыкнуть, как к рождению человека. Создание новой машины и есть акт творения, в сути своей — божественный. Он оглядел самолет, точно бы отыскивая хоть какой-нибудь мелкий изъян, и, не найдя, обобщил. Что осталось от прошлого века? Радио, паровоз, автомобиль. Что останется после нас? Чудо телевидения, чудо компьютера, чудо самолета. — И чудо атомной бомбы, — сказал Голубков. Крылов пренебрежительно поморщился. Изговнять можно все. Да, и чудо проникновения в тайны атомного ядра. Это останется навсегда. Только это. — Не только, — возразил Голубков. — Что еще? — Дети. Крылов внимательно взглянул на него и кивнул. Вы правы. — Да, дети. — Но это же не новая машина, — заметил Голубков. — Я видел такие еще лет 15 назад, а на одном даже летал. Пассажиром, конечно. — Как это вы могли летать на одноместном истребителе? — спросил Крылов, и на его лице вновь появилось выражение холодности и словно бы высокомерия. Он был двухместный — МиГ-29УБ, учебно-боевой вариант. — Тогда могли... «Полагаю, это было в Афганистане. Я не ошибаюсь. Первые УБ ушли туда».